Обратный удар. Недопустимость мести. 24 июня 35. -го. Не стало бы придавать особой веры рассказам о насылке упоминаемым о вами лицом Карна отступников, ибо это было бы чистейшей черной магией, и, конечно, не отвечало бы мыслям изложенным в присланной мне вами книжечке. Несомненно, бывают случаи, когда темный дух устремляет Черные мысли на светлого духа и получает обратный удар, но в таком случае он сам себя наказывает, ибо что же делать, если светлая аура не воспринимает посланные ядовитые газы? Мы и друзья наши не раз были свидетелями таких обратных ударов. Но могу уверить вас, что в каждом таком случае никогда не было ни малейшего желания отдать удар. Незлобивость — первое качество истинного учителя. Он может быть возмущен, но никогда сознательно не пошлет разящую стрелу. Только великий учитель, владыка кармы, может сознательно послать разящий луч. Итак, учитель — одно, а последователи — другое. «Потому будем относиться осторожно», к подобным рассказам, но, конечно, злая воля любого сильного человека всегда может нанести вред, если наша аура ослаблена страхом или болезнью. Лучшая панацея таких ядовитых стрел — преданность основам учения, любовь к иерархии и полное спокойствие. Мы должны привыкнуть к тому, что живем в отравленной атмосфере, в которой несутся бесчисленные ядовитые стрелы, и только наша сердечная связь с силами света помогает нам охранить нашу защитную сеть. Но раз мы допустим сомнение в мощи иерарха или малодушный страх перед врагом, то, конечно, чувства эти немедленно парализуют наши излучения, и тем нарушится защитная сеть, сотканная из этих излучений.